— ответил Перхуша, не двигаясь. — Чего ж ты сидишь? Перхуша молчал. — Чего ж ты сидишь? — ты сидишь закричал доктор. — Дык вас ждал. — Чего расселся, дурак? Поехали! Но Перхуша не двигался, словно превратившись в снеговика. Доктор пихнул его в плечо. Перхуша качнулся. С него кусками стал отваливаться, налипший снег. «Поехали — Поехали! — закричал ему в ухо доктор. — Азяпья, барин! Доктор схватил его за плечи и встряхнул так, что шапка наползла на лицо перхуши до носа. — Поехали! — Погодь! Согреюсь, малость! — Тебе что, по морде треснуть? Ты околеть надумал, дурак?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 Он целует руки жены, эти такие нежные, такие слабые и безвольные руки, а они все вяжут, вяжут, вяжут, не реагируя на его поцелуи. Он плачет от радости, слезы льются на руки, на платье и на вязание. Он трогает живот Ирины и вдруг понимает, что живот — медный котел. Он трогает приятную медную поверхность,